Сноска. Анчутка. Дядька всем чертям. Помяни беса, он и появится. Это про него. Сочинение на тему «Моя семья. Ученица Верии». Конец сноски.